В течение второй ночи он прошел 32 километра, часть дороги в Муртон и обратно. В течение третьего дня он выполнял обычную работу, а ночью не ложился спать, но для прогулки пешком у него не было сил. Когда он взвесился снова, то вес его тела был 76 килограммов 800 граммов. Через некоторое время Шенк решился провести другой опыт. В первый день он снова много гулял, занимался гимнастикой, а поздней ночью совершил переход пешком, во время которого преодолел несколько препятствий. Таким же образом он провел второй и третий дни, но во вторую ночь не смог совершить перехода пешком, так как натер ноги при первом, и кроме того была очень плохая погода чтобы не проводить этой ночи праздно, он придумал для себя систему упражнений, в которой главную роль играл камень весом 46 килограммов. Через каждые четверть часа он поднимал этот камень. Сначала 10 раз, потом 5, а под утро только 3 раза. В общем, он сделал это 200 раз. Результаты опыта он изложил в этюде о влиянии мышечной работы влево. «На распад белка в организме человека». Этот этюд появился в 1874 году. Проблемы питания. Среди многочисленных опытов врачей с целью выяснения функции человеческого тела значительное место занимают опыты, посвященные проблемам питания. Подобные опыты, без сомнения, производились и в более древние времена, но остались неизвестными. Врачом, которого историки медицины называют старейшим экспериментатором в области питания, был Уильям Старк. Он родился в 1740 году в Бирмингеме и, получив в Лейдене звание доктора медицины, работал в Лондоне. Там, в больнице Святого Георга, он по предложению знаменитого военного врача сэра Джона Прингля провел на себе самом получившие широкую известность опыты с односторонним питанием, которые, однако, подорвали его здоровье настолько, что он умер в возрасте 29 лет. Он оставил заметки, впоследствии опубликованные английским гигиенистом Джеймсом Смитом. Цель, которую ставил себе Старк, сводилась к стремлению разделить обычные пищевые средства на вредные и безобидные. Он в течение месяцев соблюдал режим питания, который для себя установил. В течение той или иной недели он питался сугубо односторонне. Так он несколько недель ел только хлеб и пил только воду. В течение других недель он питался хлебом и оливковым маслом и пил воду. Затем он в течение нескольких недель позволял себе есть мясо и хлеб и пить воду. Затем хлеб, сало и чай или хлеб, растопленное масло, воду и соль, и так далее на протяжении месяцев, пока его здоровье не было полностью подорвано и он не заболел. Знаменательно, что это наступило именно тогда, когда он получал сравнительно легкую пищу, мед и пудинг из муки тонкого помола. И когда Старк затем снова изменил диету и избрал себе в качестве главного пищевого продукта сыр Честер, произошла катастрофа, и этот врач безвременно скончался 23 февраля 1770 года. Старк не был фанатиком и сторонником определенного учения о питании. То, чего он добивался, было противоположности тому, что имели в виду подобные реформаторы в области питания. Он только хотел доказать, что для людей было бы лучше, Если бы мы могли доказать, что приятное и чередующееся питание способствует здоровью так же, как и строгие диетические меры и предписания Корнаро или знаменитого Миллера из Эссекса. Спарк здесь намекает на Луиджи Корнаро из Венеции, правда, не врача, но очень образованного человека, который прожил около 100 лет и утверждал, что благодаря определенной строгой диете излечился от желудочного заболевания и достиг глубокой старости. Старк старался проводить свои опыты научно. Несмотря на это, они слишком просты и потому не представляют особой ценности.